Глава 39. Кабанов. Роковая прогулка. Сходить на Тартугу меня уговорил Ширяев. пристав как банный лист. но столько времени быть совсем рядом и не побывать на легендарном острове. Такое в голове не укладывается. И пусть легендарным он был лет 15 назад, но это же мечта. Как мало порой человеку надо. Попал в мир детских грез и счастлив даже не позволяя себе заметить, что ничего прекрасного в окружающем мире нет. Паруса и тени белоснежные, серые, грязноватые. Я уж не говорю про запах, способный у непривычного человека надолго отбить аппетит. Если мне здесь уютно, то не из-за какой-то романтики. Я лишь не люблю скуку, монотонность, отсутствие зримых дел. Да что значит уют? Уютным может быть и лагерь или место для привала, пока никто не стреляет. Ох, философия. Один день смотришь так, другой – этак. Заправляет же всем настроение. Настроение у меня было чуточку ностальгическим. Как всегда, когда приходится прощаться с привычным, вне зависимости, есть ли в этом привычном хорошее или нет. Пусть душа рвется вперед, какая-то частичка остается навсегда здесь. Среди то ласкового, то моря, бесчисленных островов, Флага, который чуть ли не полтора года развивается над головой. Наша певчая троица опять устроилась поудобнее на баке, под гитару поет любимую песню. Только исправили несколько слов из уважения к флагу, а так? Кто не пират, тот не моряк, На матч тереет черный флаг, И улыбается с него кабанье рожа. Готов к атаке экипаж, Пора идти на абордаж, Пошли удачу нам в бою. Веселый Роджер. Тартуга, он же черепаший остров, медленно вырастал перед бригантиной. Он на самом деле был похож на панцирь черепахи, по какому-то капризу решивший никуда не двигаться с облюбованного места. Я смотрел, как когда-то грозную твердыню, и думал. Как же мало надо, чтобы канули почти без следа самые громкие деяния. Смена политического курса – И те, кто вчера был героем, сегодня становятся изгоями в родных местах. Была неофициальная пиратская столица, стала почти необитаемый остров. Один из многих островов здешнего моря, славный разве что своим прошлым. Посмотришь и не найдешь следов былых стоянок, кутежей. Было или не было. Похоже, последний поход мы совершили не к Картахине, а сюда. Когда мы вновь вступим на палубу корабля, будет уже не поход а путешествие все-таки в европу большинство наших женщин остаются здесь всех новые мужья кое- кого уже дети дай бог им счастья. мужчины уходят все все 12 включая оператора романтика ширяева даже он стал понимать что нам больше нечего делать в этих водах еще год в крайнем случае 3 и в любустерство как полуузакоденный институт окончательно умрет То, что не смогли сделать испанцы, сделало собственное правительство, к тому же находящееся у черта на куличках. Англичан ждет то же самое. Уже теперь им приходится хитрить, стараться не оставить следов своих нападений на собственных союзников. А что будет дальше? Мы-то знаем, что... Уходят 12 человек, включая меня. Остальные остались здесь навечно. Будем искать счастья в Европе. Там тоже хорошего мало, но все-таки... Уже решено, что отправляемся сразу после Нового года. До него-то и осталось чуть больше месяца. И я уже ветеранов охранников заранее отпустил. Посетим Францию, найдем Мишеля, узнаем, как ему живется в родовом замке. А потом еще один переход и Россия. С нами до Европы отправляется Гранье. Я соблазнил его рассказами о молодом царе и той любви, которую монарх питает к пушкам. Жамжаку захотелось самому взглянуть на государя Ни в грош не ставящего комфорт, зато любящего дела и мранные потехи. И еще в забытые дома возвращаются два десятка моряков. Из тех, у кого хватило ума не пропить все деньги и хоть что-то оставить на обзаведение. Одни мечтают открыть трактиры, другие – мастерские, кто-то думает торговать. Им Бог пускай дарует счастье и тем, кто был со мной и остается здесь. Я никому не желаю больше зла. Счета оплачены. Пусть каждый живет своей жизнью. Отныне я обнажу шпагу только во благо Родины. Или если кто-нибудь заденет мою честь. И я все-таки дворянин. А друзья говорить не будем. Защищать их все равно, что защищать себя. Друзья. А Флейшман-то, похоже, посмеивается. Мы взяли в последний поход бригантину. На ней же пойдем в Европу. Бригад требует больше людей, поэтому оба фрегата оставляем здесь. Бывший испанец уже продан. Веберь пока числится за нами. Он даже прошел Келеваня. Однако с ним тоже, к сожалению, придется расстаться. Жаль. Но что поделать? «На чем смеетесь, уважаемый шкипер?» – спрашиваю у Юры. Валера с нами не пошел. Сказал, что лучше побудет дома. Что, на островов не видел? В итоге пришлось флейшмана определяться с курсами самостоятельно. И ничего, получилось». Что значит богатая практика? На деле наш штурман домосед. В море он ходит лишь за деньгами. Денег же у него полно. Если, конечно, все не растратит в ближайшее время Женевьева. Она это умеет. А Валера не в состоянии отказать. Но это проблемы не мои. Не смеюсь, а улыбаюсь, поправляет меня Юра. мне над кем-то, а от радости. Прогулка, хорошая погода, окончание приключений, перемена в судьбе. По-моему, поводов достаточно. Да, перечисление вышло нехилое, хотя и неравнозначное. Ты же знаешь, я мордобой особо не люблю. Не дворянин, добавляет фрешман с подковыркой. И далось им мое дворянство. Завидуешь? Было к чему. Теперь ты самый несвободный человек из всей нашей компании. Перед тобой только два пути. Или сутана, или шпарк. В роли прилата я тебя не представляю. Так что придется тебе весь век воевать. Другими делами дворянину заниматься зазорно. А я могу заниматься всем, что в голову взбредет. Хочу торговать буду. Хочу открою ресторацию или беру каких-нибудь услуг. Хочу романы писать буду. Фантастически. И как со страха убедятся грядущие критики со стопроцентной точностью прогноза? Хотя нет. На романы пока не проживешь. Грамотных людей раз-два и обчелся, вздохнул Флейшман. А ты в стол пиши, в свободное от торговли и услуг время, как истинный гений, посоветовал я. Столы пока только обеденные, в них не попишешь, отмахнулся Флейшман и переключился на другое. Слушай, а давай ты скроешь свое дворянство, как я национальность. Откроем торгово-промышленный дом Кабанов Братства. Будем чем-то приторговывать, что-то изготовлять, Знаешь, сколько мелочей еще не изобретено? А что? У нас даже один рабочий есть для начала. И на него почти дюжина начальников, включая советника по политическим вопросам. Вполне по нашим. Нет, ты не понял. Володя будет старшим рабочим. Простых мы везде наберем, возражает Юра. А Кузьми, ну какой пост дашь? Корабля-то не будет? Зря сказал. Корабли – наше больное место. «Привыкли мы к ним за такой срок. Сроднились. Они ведь тоже живые существа, со своим нормам, болезнями и причудами. Да и выручали нас не раз и не два». Юра морщится, словно ему наступили на мозоль. «Для него бригантина нечто намного лучшее, чем оставшееся в будущем яхта. Последнее, может, и совершеннее, но лайн роднее. Если уж мне, человеку сухопутному, жаль, то что испытывают моряки?» А Тартуга на меня большого впечатления не произвела. Или причиной тому явное запустение? Григорий шлялся по острову с благоговением, искал следы славных охотников за золотыми галеонами. И все это с таким усердием, что мне стало весело. Словно мы эти галеоны не брали сами. В одной картахине добыча была не хуже, чем у всевозможных Морганов, Ланы, Грамонов и так далее, начиная от самого Фрэнсиса Дрейка может я ошибаюсь, но мы наверняка последние классические флебустиеры. После нас никто не будет захватывать города, брать с них выкупы, нападать на боевые корабли. Удел последующих прятаться среди островов от сильных, добрать на абордаж заведомо слабых И пусть никто из нас не войдет в легенды, зато после нас останется одна мелюзга. Очень часто жестокая, но эти кот расправляются с мышью безжалостно. Однако никто не зовет его из-за этого опасным хищником. «Кто остается? Разве что неведомый Ягуар? Малый талантливый, даром что молодой. Даже жаль, попал, как мы, под занавес. Я бродил по заброшенным улицам Бастера, забрался на склон горы и уже оттуда долго смотрел на бухту. Хорошее место. Такое не очень и возьмешь. Море просматривается далеко, внезапного налета не получится» а узкая горловина гавани предоставляет прекрасные условия для долгой обороны. И притом остров удобно лежит на путях золотых конвоев, дает укрытие не только от врага, но и от не менее грозных штормов. Не зря за остров, как говорят, шла война. Если бы испанцы были чуть мудрее и не убрали отсюда свой гарнизон, еще неизвестно, приняла бы флигустерская эпопея такой размах, в конце концов сокрушивший могущество Испании в здешних водах. Хотя перебралось же потом береговое братство на Ямайку. Или это было началом конца? Я-то застал уже огонь. Причем, по иронии судьбы, прежде чем ускорил и отправив к праотцам целую пиратскую эскадру. А потом продлил сам волю по позлодействовал в многострадальном архипелаге. Хватит. Побывав в пиратской шкуре, я что-то стал несколько иначе относиться к разбойникам морских дорог и прибрежных селений. Не ко всем, лишь к тем, кто был со мной на майке в Арбадосе, в Картахене. Вместе раскачивали по волнам, попадали под огонь, жрали протухшую солонину. Нет, с этим покончим. Переночуем и завтра же обратно. Что-то нехорошо вдруг стало на душе. Такое предчувствие, словно судьба, подстроила еще одну каверцу. Неужели ей мало?